Мне нужно поговорить с вами, сэр. — О чем? — Я детектив, расследую убийство. — Вы по поводу Гордонов? — Да, сэр. Он явно не помнил моего лица, которое осталось таким же, как тогда в июле, когда я встретился с ним. Правда, мое имя слегка изменилось. Во всяком случае, я не собирался подсказывать ему, если учесть мой статус юрисдикцию и прочие технические детали, я просто должен был проигнорировать сообщение Макса на моем автоответчике. Насколько я знаю, вы дружили с жертвами. Мы были просто приятелями, я так понимаю, что вы хотите допросить меня. Все лишь несколько обычных вопросов. Кстати, когда речь идет об убийстве, обычных вопросов не бывает. Мне очень жаль. Я абсолютно не знаю, что могло случиться с гордонами. Их убили. Я знаю, я хотел сказать... Я просто хочу уточнить некоторые факты. Может быть, мне следует пригласить адвоката? Это ваше право. Я сдвинул брови. Мы можем поговорить в городском полицейском участке в присутствии вашего адвоката. Или же здесь, минут через десять. Он, казалось, раздумывал. Как поступить? — Не знаю, я не привык к подобному. — Послушайте, мистер Тобин, — сказал я самым вкрадчивым голосом, — вас в ни в чем не подозревают. Я просто беседую с друзьями Гордонов, понимаете, мне нужны факты. — Понимаю, хорошо. Если вам кажется, что я чем-то могу помочь, буду рад ответить на любые ваши вопросы. Я хотел увести этого парня подальше от телефона и сказал Никогда не ходил по винограднику, может пройдемся? Разумеется, я как раз собирался это сделать, когда вы приехали Некоторое время мы молча шли через виноградники Иногда, когда вы молчите, тот, кого вы допрашиваете, начинает нервничать и говорить просто чтобы заполнить паузу. Спустя минуту мистер Тобин сказал, «Они казались такими милыми людьми», — я кивнул. Он помолчал несколько секунд и добавил, «Вряд ли у них были враги, но на острове Плам происходят странные вещи. Все случившееся похоже на кражу со взломом», — так сообщали по радио. Начальник Максл утверждал, что это кража со взломом, Но некоторые средства массовой информации пытаются увязать убийство с островом. Мне следует позвонить начальнику Максвеллу Но друзья, знакомые, он знал Гордонов. Правда? Похоже, все здесь знают друг друга. Кажется, да. Причина тому география. С трех сторон нас окружает вода, как на маленьком острове. Неудивительно, что пути местных жителей пересекаются. Это-то и тревожит. И мог быть кто-то из нас. Вы имеете в виду убийцу или жертву? И то, и другое, — ответил Тобин. Убийцей мог быть один из нас, жертвой тоже. Как вы думаете, преступник убьет еще кого-нибудь? Надеюсь, нет. У меня и так много работы. Мы продолжали идти вдоль этого очень длинного ряда виноградных лоз, но мистер Тобин перестал говорить. «Вы хорошо знали Гордонов?» «Мы были приятелями, их очаровала романтика виноделия». «Действительно?» «Вас интересует вино, детектив?» «Нет, я предпочитаю пиво. Иногда пью водку». «А как вам нравится вот это?» Я обрисовал ему настоящую водку компинский натуральную, ароматизированную. Как вы считаете, родственная отрасль, правда? Картофель растет здесь повсюду. Весь этот конец лок Альминда мог бы плавать в алкоголе. Некоторые видят лишь виноградное желе и картофельное пюре. Мы видим винную водку. Что скажете? Интересная идея. Он потянул к себе гроздь белого винограда и раскусил одну ягоду во рту. Хорош, твердый, сладкий, но в меру. Год будет урожайным. Замечательно. Когда вы последний раз видели Гордонов? Примерно неделю назад. Вот попробуйте. Он положил мне в руку несколько ягод. Я не слышал последних известий сегодня утром, но одна из моих работниц говорила, будто бы слышала по радио, что гордоны, возможно, украли новую чудесную вакцину, собирались продать ее, вероятно, их обманули и убили. Это правда? Кажется, так оно и было. А разве нет опасности, что вспыхнет э, чума или еще какая-нибудь эпидемия? Такой опасности нет. Это хорошо. Многие в тот вечер были взволнованы. Не больше нечего волноваться. Где вы были в понедельник вечером? Я на обеде с друзьями. По правде говоря, в своем ресторане прямо здесь. В котором часу? Около восьми. Мы даже еще не слышали известия о убийстве. А где вы находились до того, скажем, в пять или пять тридцать? Дома? Один? У меня есть экономка и девушка. Замечательно. Они, конечно, помнят, где вы были в 5.30. Разумеется, дома был день первого сбора винограда. Я приехал сюда на рассвете. К четырем часам я совершенно измотался и пошел домой сдремнуть. Сюда я вернулся на ужин. Небольшой праздник по случаю уборки урожая. Никогда не знаешь, когда пора убирать, поэтому все начинается спонтанно. Через неделю-две мы отмечаем урожай большим ужином. Хорошо живете. А кто был на ужине? Моя девушка, управляющий, несколько друзей. Он посмотрел на меня. Похоже, вы меня допрашиваете. Я должен был допрашивать. Я допрашивал. Мне не хотелось спугнуть Тобина и побудить его пригласить адвоката или Макса. «М -м, всего лишь стандартные вопросы, мистер Тобин, ответил я. Пытаюсь составить картину того, где все были в понедельник вечером и в каких отношениях они состояли с убитыми. И все такое. Когда вывется подозреваемые друзья или сотрудники Гордонов станут свидетелями, понимаете? Только тогда мы сможем говорить определенно. Понимаю. Я дал ему время успокоиться, и мы снова заговорили о винограде. Этот парень вел себя спокойно, но, как любой другой при встрече с полицией, начинал немного нервничать. Когда и где видели Гордонов на прошлой неделе? Так, дайте вспомнить... А, во время обеда у себя дома у меня было несколько человек. Что вас привлекало в Гордонах? Что уметь в виду? То, что я сказал. Детектив, я же говорил, что все было как раз наоборот. Тогда зачем вам приглашать их в свой дом? Ну, честно говоря, они рассказывали интересные вещи об острове Плам. Гостям это всегда нравилось. Гордоны... Зарабатывали свой обед. Вот как? Гордоны редко говорили мне о своей работе. К тому же они были чрезвычайно привлекательны парой. Джуди была настоящей красавицей. Да, действительно. Вы с ней имели дело? Извините. У вас была интимная связь, миссис Гордон? Боже упаси! Его не пытались? «Конечно нет. По меньшей мере, вы же думали об этом?» Он задумался, только неизвестно о чем. «Иногда. Но я не охотник э, до чужих жен. У меня своих женщин хватает». «Что вы говорите? Пожалуй, шампанское нет разимых, когда у вас есть виноградники, вилла, чанный, бутылочный завод. Интересно, Кто чаще вступает в интимные связи, пивовары или виноделы? Кто их разберет? Вы когда-нибудь бывали дома у гордонов? Нет, я даже не знаю, где они жили. В любом случае, куда вы посылали им приглашение? Ну, об этом заботился мой агент по общественным связям. Кстати, вспомнил, они живут в Насау-Пойнт. Да, сэр, это упоминалось во всех новостях. Жители Насау найдены убитыми. Да, помню, они говорили, что у них есть дом у залива. Совершенно верно. Гордоны часто ездили на остров. Они весьма вероятно говорили об этом не раз на обедах, когда рассказывали об острове. Да, такое бывало. Гордоны получили от вас приглашение на ужин в понедельник вечером. Нет, я бы не стал их приглашать на маленькое неожиданное возникшее сборище.